Глава 50. Перед ними был Манхэттен в своём первозданном виде, каким он был до прихода белого человека и до возведения прекрасных и чудовищных зданий. Совершенно нетронутый Манхэттен. "И всё же, сказал Уикерс, здесь что-то должно быть. Мутанты не могли не устроить здесь промежуточный склад для товаров, переправляемых в Нью-Йорк. А если склада нет, спросила Энн. Он с улыбкой посмотрел на неё. Любишь путешествовать? До Чикаго? За Чикаго, сказал он. Хотя мы можем построить плот, если найдём реку, текущую на запад. Должны существовать и другие центры мутантов. Несомненно, но может именно здесь ничего нет. Она кивнула. Всё так странно. Ничего странного, сказал он. Только неожиданно для тебя. Будь у нас время, я бы всё тебе рассказал. Но как раз времени у нас в обрез. Джей. Они стреляли в нас, Уикер подтвердил. Это специальные агенты. Но они же человеческие существа, Джей, как мы, не как мы, сказал Уикерс. И такое положение раздражает их. В наши дни этого достаточно. Он подбросил несколько веток в костёр и повернулся к Энн. Пошли, сказал он. Пора трогаться в путь. Но Джей, наступает ночь. Знаю. Если на острове что-нибудь есть, Мы заметим вспышки света с холма. Если ничего не увидим, вернёмся сюда, утром снова осмотримся. Джей сказала Анна. Мне кажется, что мы на пикнике. Не вижу связи. Ну, костёр, еда на воздухе и сударья, забыть об этом, сказал Уикерс. Он пошёл первым, а она за ним. Ночные птицы грациозно скользили над их головами. Издали донесся лай енота. Вокруг кустов кружили стаи светлячков. Они забрались на невысокий, но крутой холм, и как только очутились на вершине, увидели огни в дальнем конце острова. «Вот они», — сказал Викерс. «Я думал найти их именно там». «До них далеко. Неужели придется идти пешком?» «Возможно, и нет». А как ты же телепат, подсказал Уикерс. Она кивнула. Попробуй поговори с кем-нибудь оттуда, сказал Уикерс и вспомнил, как Фландерс говорил, раскачиваясь в кресле, что для телепатии расстояние не имеет значения. Мили или световой год разницы почти никакой. Ты думаешь, я смогу? Не знаю, ответил Уикерс. Тебе же не хочется идти пешком. Нет. очень далеко. Они молча смотрели на крошечный островок света в сгущающейся темноте. Он попробовал представить себе расположение зданий. Вон там, на древней земле, стоял Рокфеллер-центр. А там раскинулся Центральный парк. А дальше, в излучине из Тривер, старое здание ООН. А здесь были только деревья и трава. И ни намека на сталь с бетоном. «Джей!» шипнула Н дрожащим от волнения голосом. "Да? Мне кажется, я нащупала кого-то. Мужчину или женщину? Нет. Вроде робота. Да, он подтверждает, что является роботом. Он обещает прислать кого-нибудь, нет, что-нибудь за нами". Н. Он просит подождать тут, они сейчас прибудут. Н спросил у них Могут ли они сделать фильм? Фильм? Конечно, кино. У них есть камера и плёнка. Но зачем? Спроси. У меня возникла мысль, как победить Крофорда. Джей, ты не вернёшься туда. Ещё как сказал Уикерс. Джей Уикерс, я не пущу тебя. Ты не можешь задерживать меня, сказал Уикерс. А теперь сядем и подождём. Они уселись рядом. "Я расскажу тебе одну историю", сказал Уикерс. "Об одном мальчугане. Его звали Джей Уикерс, и он был очень-очень юн". Он вдруг остановился. "Слушаю тебя", сказала она. "Продолжай". "В другой раз расскажу попозже". "Почему? Я хочу послушать её сейчас". только не при этом лунном свете произнёс Уикерс: "Не время". Прежде всего, усилием воли он отгородил свои мысли и мозг от ещё неумелой Энн и только тогда позволил себе подумать, а могу ли я сказать ей, что мы ближе друг к другу, чем она полагает, что мы вышли из одной жизни и вернёмся в одно тело и никогда не сможем любить друг друга. Она прижалась к нему, положила голову ему на плечо и стала смотреть в небо. Всё проясняется, сказала она. И не столь странно выглядит. И всё кажется верным, новым, но верным. Этот другой мир и все наши способности, и странные воспоминания. Он обнял её за плечи, она повернула голову и быстро, не раздумывая, поцеловала его. Мы будем счастливы, сказала она. Мы оба будем счастливы в этом новом мире. Конечно, мы будем счастливы, согласился Уикерс. Теперь он никогда не сможет ей сказать всей правды. Она узнает обо всём, но не от него.